Глава 21 Я сглотнул и, пытаясь не потерять самообладание, ответил. «Я не против того, чтобы вы меня проверяли. Правда, не вижу в этом никакого смысла. Мы должны быть уверены, что вы не замешаны в убийствах. Никаких улик против вас нет, но лучше проверить. Вы бы лучше поймали того, кто наемников к нам отправил», сказал воршливый дед и пристально уставился на главу тайной канцелярии. — Они внука моего своими менталистами проверяли. — Наемники? Удалось кого-нибудь поймать? — заинтересовался он. — Поймать-то поймали, только толку мало. Какой-то Мурат их нанял, а в невдомек. — Кто такой этот Мурат? И вряд ли когда-нибудь выяснят, — развел руками старик Филатов. — Мне об этом ничего не известно. — Но я возьму это дело под свой контроль, — кивнул Демидов. «Если так, тогда скоро все раскроется», — подал голос Дима. Демидов повернулся к нему, и выражение лица изменилось. На нем явно читалось сочувствие. Еще бы, ведь на Диме одежда висела, как на вешалке. Однако он все же выглядел значительно лучше, чем когда мы его вытащили из рудника. «Дмитрий Григорьевич, я помню вас совсем другим», — выдохнул глава тайной канцелярии. «Да, с нашей последней встречей много изменилось». «Я уже в курсе ваших злоключений. Государь велел мне заняться вашим делом сразу же, как получил письмо. Именно поэтому вы здесь. Это хорошо, что он дал это задание именно вам. Вы всегда были очень честным и справедливым человеком, поэтому обязательно во всем разберетесь». Отец еле заметно улыбнулся. «Можете не сомневаться. Мы раскрутим этот клубок и найдем всех виновных», — заверил он. «Уверен, так и будет». «Но зачем вы хотите проверить с помощью менталистов моего сына?» Насторожился Дима и бросил на меня взгляд полной тревоги. «Умерли два очень ценных свидетеля, которые могли многое рассказать. Ваш сын встречался с ними незадолго до их смерти, поэтому я обязан все проверить. Хорошо, если он не против, то проверяйте. Но когда же вы проверите меня? Я хочу, чтобы вы убедились в том, что в письме истинная правда. Я ни слова не соврал и написал именно так, как было. Да, мы сделаем это, и о результатах обязательно доложим его величеству. Тут где-то откашлялся, встал со своего места и упер руки в бока. А что ж вы раньше этого не сделали? Как же вы могли допустить, что нас так оболгали, а? И он смерил Денидова уничижающим взглядом. «Хм, пожалуй, нам с вами надо все обсудить, чтобы не было недопонимания и недомолвок, кивнул Демидов и после небольшой паузы продолжил. Я прекрасно помню, что происходило в то время. И хотя я не присутствовал в комнате наследника, знаю все, что было дальше. Император после нескольких бессонных ночей у кровати сына сначала хотел казнить вас. Он посмотрел на Диму. Но его отговорили. Тогда он велел лишить ваш род титула, имущества и наград. Никто не посмел с ним спорить, хотя многие понимали, что он действует на эмоциях. Когда через два дня он остыл и пригласил меня, чтобы о всем разобраться, я узнал, что вы пропали. «Его никто не искал, кроме нас. Никому он не был нужен. Разве можно с человеком так поступать?» Вновь не сдержался дед. Я его понимал. Много горе и унижения они пережили. «Вы правы», — тяжело вздохнув, кивнул Демидов. «После того, как мы узнали, что Дмитрий Григорьевич пропал, то все подумали, что он просто сбежал. Это еще сильнее подействовало на государя. Он решил, что побег — это признание вины. Но я не сбегал». «Даже не думал об этом», — развел руками Дима. «Не волнуйтесь, мы все выясним и во всем разберемся. Но для начала я бы хотел удостовериться, что ваш сын не имеет отношения к убийствам. Я вновь напрягся. Кислота растворить этих менталистов, терпеть их не могу. Даже в моем мире они заставляли меня нервничать. Все-таки очень неприятно, когда кто-то роется в твоих мозгах. При своих прежних силах я умел вводить их в заблуждение и показывать то, что мне нужно показать. Но, находясь в стиле Шурика, я не был уверен, что у меня что-то получится. Можно было бы выпить зелье и закрыться от действий менталистов. Но это может вызвать еще больше вопросов. При встрече с менталистом, подосланным, лютым, мне удалось подсунуть ему нужные воспоминания. Поэтому я понадеялся, что в этот раз мне снова повезет, и маги не начнут копать глубже. «Хорошо, я согласен. Но только с одним условием. Твердо проговорил я. Каким же?» заинтересовался Демидов. «Менталисты посмотрят лишь то, что касается Юсупова и Юдашкина. Остальное их не должно интересовать. Все-таки мы, аптекари, очень ревностно относимся к созданию наших лекарств. И мне не хотелось бы, чтобы ваши менталисты узнали некоторые очень ценные рецепты». «Хорошо. Договорились», — кивнул он. «Вы готовы сделать это при всех или вывести?» «При всех», — прервал я его. «Не хочу, чтобы кто-нибудь сомневался во мне». Глава тайной полиции махнул рукой одному из своих людей, и тот встал позади меня. Сначала я ничего не почувствовал, и уже решил, что он просто не может проникнуть в мое сознание. Но вскоре у меня закружилась голова и участилось дыхание. Перед мысленным взором начали всплывать различные эпизоды из жизни. Так менталист пытался найти нужные воспоминания. Чтобы он не нарыл ничего запретного усилием воли, я вспомнил встречу с Юсуповым, а затем и с Юдашкиным. В это время менталист заговорил. «Вижу Юсупова. Он лежит на кровати и храпит. Он пересказывал все, что я делал и видел. Приближаюсь к нему и бью по щеке. Меня отбросило к стене. Прибегают охранники. Обезвреживаю зельем. Что за зелье?» — заинтересовался Демидов, делая пометки в своем блокноте. «Не имеет значения», — одернул я. «Мы договаривались, что вы не будете узнавать никакой информации о наших средствах». «Ладно». Примирительно поднял он руки. «Женя, продолжай». У меня слегка закружилась голова, когда менталист снова проник в мои воспоминания. Мы с Юсуповым выходим из спальни, видим женщину, она не дает пройти, падает. Все напряженно прислушивались к тому, что говорил Мак, Я же старательно прятал то, что ему знать не нужно. Когда он рассказал о том, как велась видеосъемка, и что я оставил Юсупова живым и здоровым и двинулся по лесу, все с облегчением выдохнули. «Больше никакой информации о нем нет», — доложил менталист Демидову, и тот с довольным видом кивнул. «Все ясно. Посмотри встречу с Юдашкиным. И на этом все». Как и в прошлый раз, я помог найти нужные воспоминания. После того, как глава тайной канцелярии удостоверился в том, что я не соврал, и после встречи со мной Юсупов и Юдашкина остались живы, он поблагодарил меня и обратился к Диме. «Дмитрий Григорьевич, пришел ваш черед». «Готовы показать то, что случилось в императорском дворце в ту самую ночь?» «Конечно!» — жаром ответил он. «Именно об этом и мечтал все годы, проведенные в Анобласти. Я не хотел, чтобы меня считали предателем, ведь я не сделал ничего, что могло навредить наследнику. Наоборот, я пытался ему помочь и помог». «Хорошо», — кивнул Демидов и обратился к менталисту. «Женя, тебе нужен отдых?» «Нет, Роман Дмитриевич, я готов». Александр не сопротивлялся и помогал мне в поиске нужных воспоминаний, поэтому сил достаточно. Он прошел через весь кабинет и остановился за Димой, который заметно занервничал. Неудивительно, у каждого есть постыдные поступки и нелестные высказывания в адрес других людей, которые мы бы хотели скрыть. Я захожу в комнату наследника, много людей, все встревожены, слышится чей-то плач. Подхожу к кровати и вижу юношу. Он задыхается. Менталист шаг за шагом описал все, что видел и делал Дмитрий. Каждый, даже самый незначительный эпизод. Куда посмотрел, что взял, с кем и о чем говорил. Демидо уже все тщательно записывал. Это и понятно. Именно это имело огромное значение в том, что случилось дальше. Наследник выпил зелье. Все ждут, я нервничаю. Боюсь, что не получилось. Он вздохнул, дышит. Присутствующие ловили каждое слово, не спуская взглядов с Димы и менталиста. Упал. Не знаю, что случилось, пытаясь помочь, оттолкнули, кто-то держит сзади за руки. Не вижу наследника. Его окружили лекари. -хо -хо — хо Не сдержался дед. Очнулся, его положили на кровать, меня вытолкали из спальни. Хватит! прервал Вадимидов и, отложив ручку, помял переносицу. Мне все ясно. — Что же вам ясно-то? — напустился дед. — Невиновен, Дима! Невиновен! — Да я знаю! — кивнул глава тайной канцелярии. Убрал блокнот и ручку во внутренний карман пиджака. — Доложу обо всем государю. И благодарю за то, что не оказывали сопротивления и позволили беспрепятственно посмотреть менталисту нужные сведения. — Главное, чтобы толк был! — бурхнул дед. «Будет, не сомневайтесь», — заверил Роман Дмитриевич и предложил. «Если хотите, можем устроить вас отдохнуть в гостиницу». «Нет, мы домой поедем, там отдохнем», — ответил дед. «Как хотите, вас отвезут. Я буду держать вас в курсе дел. До встречи». Глава тайной канцелярии вышел из комнаты. Мы перекусили бутербродами, что Лида положила нам с собой, и вышли на улицу. Нас уже ждала черная машина с тонированными окнами. Мы двинулись в сторону Торжка. Сразу после разговора с Филатовыми Роман Дмитриевич Демидов поехал в императорский дворец. И хотя время уже было позднее, он решил, что будет лучше сразу доложить императору о том, что узнал. Он попросил оповестить о его приходе и в нетерпении принялся прохаживаться по одному из залов. Он не обращал внимания ни на телохранителей, не спускающих с него настороженного взгляда, ни на блеск позолоты, которая покрывала лепнину и рамы картин, ни на стол с разнообразной выпивкой. Все его мысли были о заключениях Дмитрия Филатова, которого без суда и следствия признали виновным в том, к чему он не имеет никакого отношения. «Роман Дмитриевич, его величество ждет вас!» Из высоких двустворчатых дверей показалась одна из помощниц. «Хорошо, спасибо, Анна!» Кивнул он и направился в покой императора. «Добрый вечер, ваше величество!» Поклонился Демидов, увидев государя. Тот сидел за своим письменным столом и сосредоточенно просматривал какие-то документы. «Мне сказали, что у тебя срочное дело!» Император поднял голову и внимательно посмотрел, на главу тайной канцелярии. — Не то чтобы срочно, но я решил, что вы должны как можно быстрее обо всем узнать. — О чем? Он поудобнее устроился в кресле и указал на мягкий стул напротив. — Присаживайся и рассказывай, я весь во внимании. Демидов расстегнул пиджак, вытащил блокнот и опустился на край мягкого кресла. — Я по поводу того дела, которое вы мне поручили, по поводу Филатова. Рассказывай, — кивнул тот. Роман Дмитриевич подробно пересказал все, что поведал ему менталист, просматривающий воспоминания Филатовых. Первым делом он доложил, что у него возникли сомнения насчет Александра Филатова, после встречи с которым умерли два человека. Правда, потом бы их привлекли к суду, но пока они были нужны как свидетели. — Какова причина смерти этих людей? — спросил император. — Никто так и не смог определить, — развел руками Демидов. — И что, виноват Александр Филатов? «Нет», — мотнул он головой и озвучил заметки, что сделал во время работы менталиста. «То есть, с первым он встречался, чтобы заставить признаться в содеянном, а со вторым, чтобы предупредить об опасности», — подытожил император. «Все верно, Ваше Величество. Филат, вы думали, что их делом никто не занимается, и предприняли еще одну попытку вывести виновных на чистую воду. А что насчет Дмитрия? Он как-то замешан с тем, что случилось с моим сыном». Император облокотился о стол и подался вперед. Нет, он его вылечил. А дальнейшее произошло для него совершенно внезапно и непонятно. Но он сам был в шоке. Глава тайной канцелярии озвучил и эти записи, в которых было все, что видел, делал и о чем думал Дмитрий Филатов, когда пытался помочь наследнику. Хм, столько лет я думал, что это он. Роман Дмитриевич, ты обязан докопаться до истины. Я не могу никому доверять, кроме тебя. Можете не сомневаться. Я и мои люди сделаем все, чтобы узнать, кто подставил Филатова и пытался навредить наследнику. Император кивнул, откинулся на спинку кресла и задумчиво уставился в распахнутое окно, от которого дул легкий вечерний ветерок. Все пять лет он думал, что перегрел змею на груди и корил себя за то, что приблизил Дмитрия Филатова, наградив его званием личный аптекарь императора. Лекари часто докладывали, что от его лекарств пациентам становилось хуже. Намекали, что дело нечисто, раз Филатовы никого не пускают в свои лаборатории и прячут книги с рецептами. Но, правда, проверки ничего запрещенного не нашли. Все это накапливалось и накапливалось до тех пор, пока в один день он чуть не потерял сына. И лекари снова все до одного уверяли, что это произошло из-за Филатова. Как тут было им не поверить? но сейчас выяснилось, что все было не так, как ему пытались показать. «Ты можешь идти», — кивнул он Демидову. «Докладывай о всех новых обстоятельствах». «Так точно, Ваше Величество!» Глава тайной канцелярии поклонился и вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь. Император же ждала очередная бессонная ночь. Теперь он увидел то, что происходило пять лет назад совсем под другим углом, и начал вспоминать эпизоды, на которые раньше не обращал внимания. Похоже, скоро придется снова вершить судьбы. Василий Денисович Распутин принял все меры безопасности, на которые был способен. На это его толкнуло неудачное покушение на артефактора. Теперь его дом был закрыт магическим куполом, а телохранители круглосуточно обходили дозором имение и даже пробовали еду перед подачей господину. «Отец, ты хотел со мной поговорить?» В дверях появился его средний сын Тимур. Это был мужчина лет 30 с черными коротко стриженными волосами. «Заходи, дело есть!» Махнул рукой лекарь и указал на стол. «Присаживайся!» «Это по поводу того, что творится вокруг дома?» «Не знал, что у тебя настолько серьезные враги!» Усмехнулся он. «Зря смеешься!» На этот раз враг действительно очень серьезный. Но я пригласил тебя совсем по другому поводу. Распутин вытащил из ящика и положил на стол артефакт. Тот самый, который создал Платон Грачев. И что это? Какая-то новая разработка? Тимур взял в руки предмет и принялся его внимательно рассматривать. — Да, но это не лекарский артефакт, — понизив голос, пояснил Василий Денисович. С помощью него были убиты Юсупов и Юдашкин. Мужчина тут же аккуратно положил его на стол и даже вытер ладони аштанины. Я хочу попросить тебя кое-что сделать, издалека начал распутин. Только на тебя могу положиться. О чем речь? С опаской взглянув на артефакт, спросил он. Ты должен поехать в торжок и убить Филатовых. Это несложно, я объясню, как пользоваться артефактом. Зачем? удивился Тимур. Это последняя возможность спасти наш род от разорения, — наклонившись в сторону сына, проговорил Распутин. Если аптекари вновь поднимутся, мы, лекари, снова окажемся на втором плане. Ты же сам помнишь, как нам приходилось ужиматься в тратах, закрывать лечебницы, увольнять людей, продавать свои вещи, чтобы просто нормально жить. Помню, но почему я это должен сделать? Я больше никому не доверяю. Любой может предать, а в тебе уверен на все сто процентов. Я знаю, что дела рода для тебя всегда были на первом месте. Ну, ты что, согласен? Хорошо, я сделаю это, — решительно кивнул Тимур.